и Беламот вскоре вынужден был подчиниться более сильной волевом отношении жене. Первое, что она заставила его сделать, это принять титул графа. Он послушался жену, и вскоре ее надменные манеры и постоянная привычка напоминать всем, что она, потомок рода Валуа, заставили окружающих смотреть на ее титул как на нечто вполне естественное. Они стали известны как граф и графиня де Ламот валуа Жанна и ее муж нуждались в деньгах. Да и можно ли было ожидать, что прекрасная графиня, потомок королевской династии Валуа, сможет жить на жалование офицера жандармерии? Поэтому они тоже же принялись строить планы. Благоприятная возможность представилась, когда мадам де Боленвейер посетила Страсбург, приглашенная погасить в замке Саверн, в великолепном доме кардинала Рогана. Жанна знала, что кардинал вслыл большим любителем женщин. Сама графиня де ламот волоа вне всякого сомнения была очень привлекательна. У нее был несколько надменный вид, аристократический овал лица, чудесные каштановые волосы, Голубые глаза и черные брови, а также изумительный цвет кожи. Она решила использовать кардинала в своих целях, хотя на этом этапе еще не знала точно, как это сделает. Тот безумный план придет ей в голову позже, когда уже произойдет целый ряд странных событий, которые подготовят почву и сделают возможным осуществление заговора, невозможного при других обстоятельствах. Я уже много рассказывала о кардинале Рогане. Я никогда не смогу забыть этого человека. И даже теперь, когда уже смирилась со своей судьбой и стала лучше понимать других людей, я все еще испытываю сильнейшее отвращение всякий раз, когда слышу это имя или позволяю, чтобы его образ обращал мои мысли. Полагаю, он был по-своему красив, Его называли «прекрасное преосвященство». Иногда я думаю, что он был чрезвычайно глуп. Должно быть, он и в самом деле был таким, потому что кто, как не последний простак, мог позволить, чтобы его использовали таким-то образом? Сейчас я ясно припоминаю его лицо. В нем было что-то детское. Оно было круглое, как у куклы, без морщин и очень румяная. Единственное, что выдавало его возраст, это его седые волосы, которые начинали расти далеко позади лба, что лишний раз подчеркивало румяну округлость его лица. Роган был очень высокого роста и держался с грацией и величайшей горделивостью. В своем кардинальном облачении он представлял собой очень величественную фигуру. Его епархия находилась в Страсбурге и была самой богатой во всей Франции. Роган был принцем империи Ланграфом Эльзас, абатом великого аббатства Сен-Васт и Шосдио, казначеем Сорбоны, главным раздающим милостыню Франции, главным настоятелем королевской больницы Кемсвен и командиром ордена Святого Духа. И такого-то человека арестовали в Версале, словно обычного уголовного преступника, как говорила его семья. В то время, когда кардинал познакомился с Жанной Дела Мотволоа, он находился под влиянием чар Калиостро. «Я не знаю всей правды о Калиостро, Да и кто ее знает?» Некоторые смеялись над ним. Другие говорили, что он — владел величайшими тайнами Вселенной. Но факт остается фактом. Когда Калиостро был близок к кардиналу, тот принимал нелепейшую ложь за правду. Об этом колдне ходило множество историй. От моих слуг, которые ждали его на улице, чтобы увидеть хотя бы мельком, я слышала его описание. Его костюм, как говорили, был шит из синего шелка. А башмаки застегивались бриллиантами пряжками.